Глава седьмая. Минимизация ущерба. Пока в Кукушкином яйце продолжалось шумное застолье, снаружи набирала обороты крупнейшая тусовка на районе в истории, как ее назвал корреспондент NBC Мартин Флетчер. Флетчеру она казалась тем более вдохновляющей, что это была вечеринка двух районов – Восточного и Западного. Люди буквально танцевали на улицах, в том числе под песню Дэвида Хасельхофа «Looking for Freedom» в «Поисках свободы», которая в 1989 году 8 недель занимала первую строчку чартов в ФРГ. Пройдет совсем немного времени, прежде чем Хассельхоффа привезут в Берлин, где он наденет украшенный лампочками костюм и исполнит эту песню, стоя рядом с развалинами стены но 10 ноября происходило и кое-что еще, помимо громкой музыки и огней. Если где-то силы безопасности ГДР снисходительно отнеслись к веселью, спиртному и людям на стене, то в других местах они вмешивались, пытаясь остановить празднование. Камеры операторов NBC на подъемнике у Бранденбургских ворот засняли то, как восточно-германские сотрудники спецслужб насильно снимали людей с восточной стороны стены, что разительно отличалось от радостных сцен на Западе. Возникал странный, труднообъяснимый контраст. В какой-то момент, 10 ноября, Бро Кау пришлось комментировать то, как празднующих людей оттаскивают восточногерманские германские силовики. Предположив, что они, возможно, напились и нарушали порядок, он признал, мы не знаем, что случилось с этими людьми. Ни он, ни другие журналисты понятия не имели, что для ликвидации прорыва к Бранденбургским воротам были отправлены резервисты. Примерно к 3.20 ночи, пока Брокау готовился представить Nightly News для западного побережья США, резервисты и силы безопасности восстановили контроль над территорией вокруг ворот. Примерно в 4.30 они отрапортовали штази о том, что эта зона полностью очищена. Подобным же образом сотрудники различных пограничных переходов попытались вернуть себе контроль над происходящим, и некоторым это даже удалось. К двум сорока служащие с КПП на мосту Обербаум отчитались, что им удалось нормализовать ситуацию. Один офицер Штази на Инвалиденштрассе позже доложил о вызове вооруженного подкрепления, сказав, что «Мы могли бы просто перевести оружие в режим стрельбы очередями и перебить толпу с закрытыми глазами». Но в документах штази говорится, что примерно в 3.30 пограничники восстановили порядок, не прибегая к подобным мерам. Кроме того, 10 ноября все сотрудники штази получили приказ оставаться на дежурстве до дальнейших распоряжений. По результатам внутренней оценки штази, проведенной в тот день, генерал Руди Митик назвал события предыдущей ночи следствием усиления активности разведуправления и агентов-империалистов, которые, утверждал он, планировали штурм Стены, начиная с 7 октября. В Министерстве внутренних дел основной автор текста, неожиданно приведшего к падению Стены, Герхард Лаутер, тоже работал всю ночь. Он и его жена, посмотрев театральную постановку, вернулись домой, где сын встретил их поразительным заявлением о том, что перемещение через стену открыто. Не снимая пальто, Лаутер сразу же направился обратно в офис, убежденный, что произошла катастрофа. Приехав, он посмотрел на табло с лампочками, сигнализировавшими о входящих звонках. Все до единой горели. Сперва самостоятельно, а затем с помощью разбуженных коллег, он постарался всем ответить. Будь то высокопоставленным членом партии или послу США, каким-то чудом дозвонившемуся до Лаутера в ту сумасшедшую ночь по прикидкам Лаутера вышло больше сотни телефонных разговоров. В какой-то момент его начальник решил, что, вдобавок ко всему прочему, Лаутер должен выступить в утренней программе новостей 10 ноября и задним числом попытаться объяснить, что заявки на выезд все-таки необходимы. В тот момент Лаутер был далеко не единственным чиновником среднего звена, трудившимся в Восточном Берлине ночь напролет. Советское посольство, где располагались как кабинеты, так и квартиры его сотрудников, находилось в видном районе бульвара Унтерден-Линден, рядом с Бранденбургскими воротами. Спустя больше десяти лет заместитель посла Игорь Максимычев все еще помнил шум от опыта людей, всю ночь шагавших под его окнами в сторону ворот. Его начальник, посол, лег спать еще до начала неразберихи, поэтому Максимычев был за старшего в посольстве, важнейшим из советских политических органов ГДР в момент падения стены. На первых порах именно ему пришлось решать, как реагировать на происходящее. Он и другие представители посольства, особенно Владимир Гринин, будущий посол России в Объединенной Германии, обсудили возможные варианты. Максимычев впоследствии объяснял, что его и коллег занимало множество актуальных проблем, но в их число не входило ежеминутное оповещение Москвы о текущих событиях. Этим занималось огромное управление КГБ в Восточном Берлине. Иван Кузьмин, старший агент КГБ Восточной Германии, позже подтвердил, что его управление действительно всю ночь отправляло в Москву рапорты о происходящем в ГДР Но, по-видимому, возможности переговорить напрямую с политическим руководством не было. На сотрудниках посольства лежала обязанность значительнее и деликатнее – сообщить партийной верхушке в Москве о политических итогах событий и о том, какие меры теперь следует предпринять. Ее выполнение явно было непростой задачей, не только потому, что для этого требовалось разбудить посла, но еще и из-за разницы во времени. В разделенной Германии ключевые события начали происходить поздним вечером 9 ноября, когда в Москве уже наступило 10-е. Максимычев беспокоился о непредвиденных последствиях полуночных попыток разбудить важных людей в Москве. Нас всех обуял неясный страх того, что может случиться, если мы посреди ночи расстроим всех своими новостями. У них наверняка сложилось бы впечатление, что мы звоним с просьбой о помощи. Кроме того, Максимычев переживал, что люди, до которых ему легко удалось бы дозвониться в Москве рано утром, как он выразился, чиновники невысокого ранга были единственными, кого реально было застать на службе в ночные часы, могли превысить свои полномочия и пойти на меры, о которых позже мы бы все горько пожалели. Все, с кем бы он мог связаться в Москве, рассуждал Максимовичев, немедленно позвонили бы и членам политбюро ГДР. Заместитель посла не сомневался, что некоторые высокопоставленные чины Восточной Германии оставались активными сторонниками китайского варианта и могли использовать произошедшее как повод для закручивания гаек. Максимычев помнил и о том, что лидеры ГДР часто делали вид, будто хорошо говорят по-русски, хотя в действительности владели им слабо. По политическим соображениям от них требовалось знание русского языка в совершенстве. В результате они вели себя так, будто способны говорить по телефону на русском языке без переводчика, даже если это было им не по плечу. Поздно ночью, да еще и в столь напряженной ситуации, их языковые навыки могли оказаться недостаточными для понимания важной информации, а это грозило создать дополнительные проблемы. Как позже объяснял Максимычев, Он был убежден, что попытка советского посольства минимизировать ущерб запросто могла спровоцировать куда больший кризис. Заместитель посла считал, что даже один единственный выстрел в ту ночь означал бы катастрофу мирового масштаба. Его опасения разделяли Кузьмин, старший агент КГБ и канцлер Гельмут Коль. Кузьмин позже отметит, что 9-10 ноября существовала не только реальная опасность кровопролития, но и вероятность вмешательства вооруженных сил СССР. А Коль написал в мемуарах, правда, не разглашая своих источников, что ему стало известно, будто бы противники реформ Горбачева из КГБ и Штази хотели под предлогом хаоса в разделенном Берлине развернуть советские войска в Восточной Германии и надежно закрыть границу. Взвесив все «за» и «против», Максимычев решил ничего не предпринимать. Ни он, ни какой-либо другой работник посольства не разбудили посла. Они не пытались установить контакт с Москвой. Максимычев решил, что весьма скоро, тем же утром, партийные лидеры сами с ними свяжутся, и оказался прав. С наступлением в Москве утро телефон в посольстве СССР в Восточном Берлине начал звонить, не переставая. После долгой ночи без выхода на связь и предыдущих дней, наполненных тщетными усилиями обсудить с кем-то из властных кругов вариант с дырой, у Максимычева в течение 10 ноября возникло впечатление, будто половина официальных представителей Москвы лично позвонили в посольство в Восточном Берлине. Все звонившие из СССР задавали один и тот же вопрос. Было ли все это согласовано с нами? Максимычев исправно отвечал. Не с посольством, но возможно напрямую с Москвой. Посольство одобряло только вариант с дырой. Посол Вячеслав Кочемасов, оглядываясь на те события годы спустя, все еще чувствовал сильную горечь. В своих мемуарах Кочемасов размышляет не только о том, что должно было сделать руководство ГДР, но и о том, как иначе могли бы поступить он и его товарищи. Бывший посол довольно абстрактно формулирует, что следовало бы сделать, но, вероятно, он предпочел бы более агрессивный сценарий. Подозрения Максимычева о том, что политбюро ГДР в самом деле могло остро среагировать или даже задействовать войска, не беспочвенны. 10 ноября Кренц приказал привести войска в состояние боевой готовности. Национальная народная армия не участвовала в событиях предыдущей ночи в основном из-за фактора времени. Руководители Министерства обороны назначили на вечер 9 числа совещание командного состава на базе в Штраусберге под Берлином. Планировалось, что оно начнется в 19.00 после возвращения высших военных чинов с дневного заседания Центрального комитета в центре города. Их подчиненные, не имевшие достаточного политического веса для участия в заседании ЦК, явились на совещание чуть раньше 19.00, чтобы уже присутствовать на нем к моменту возвращения старших офицеров, поэтому никто из них не видел решающих последних минут пресс-конференции Шабовски. Сильно задержавшиеся на заседании ЦК старшие офицеры тоже ее не смотрели. Манфред Грец, заместитель министра обороны, несколько часов просидел вместе с коллегами в конференц-зале на базе в Штраусберге, ожидая министра обороны и других руководителей, которые приехали только ближе к 10 часам вечера. Как позже сформулировал Грец, «мы долго сидели и много говорили, причем без толку, а время вышло». Когда начальство наконец прибыло, сперва обсуждались внутренние распри, а не ситуация на улицах, о которой они все еще не имели представления. Грец и некоторые его коллеги после томительного ожидания узнали, что первый пункт повестки – критика в их же адрес. Рапорты о беспорядках на пограничных переходах начали поступать ближе к полуночи, но поскольку КПП находились в ведении штази, то никто не прервал собрание и даже не предложил добавить соответствующее обсуждение в повестку. Как позже заключит Грец, это позор. Когда масштаб происходящего стал очевиден, Хренц утром 10 ноября созвал командную спецгруппу Национального совета обороны и отдал приказ начать подготовку к переброске войск, обученных ведению операций в городской местности. Собрались и партийные лидеры. 10 ноября стартовала финальная сессия трехдневной встречи Центрального комитета. Сессия началась в 9.00, и хотя это заседание, казалось бы, идеально подходило для выработки стратегии, никто, включая Кренца, не сказал ни слова о событиях минувшей ночи. Впечатляющий акт отрицания. Но тем же утром Кочемасов начал звонить Кренцу много раз, требуя, чтобы лидер СЕПГ немедленно объяснил, что случилось, причем не только посольству, но и Москве. В возможно, как раз из-за давления СССР, Кренц сделал для членов ЦК несколько заявлений по поводу событий на границе. Однако встреча закончилась рано, в 13.10 вместо 18.00, и никаких серьезных решений касательно открытия передвижения через стену принято не было. Влияние и роль партии пошатнулись под воздействием событий вызванных сочетанием ее собственной некомпетентности и настойчивости мирных революционеров, готовых ухватиться за представившуюся возможность. Кренц попытался задобрить Москву, отправив телеграмму самому Горбачеву, в которой ошибочно сообщил, что по состоянию на 6.00 контроль на границе восстановлен и что выпускаются лишь те восточные немцы, которые ранее подали заявление на визу. В действительности же отдельные пропускные пункты все еще действовали более или менее сами по себе. Одним из факторов, осложнявших скоординированный ответ, был поиск виноватых и раздражение по поводу произошедшего минувшей ночью. Некоторые пограничники не могли сдержать гнев в адрес партийных лидеров, вызванный тем, что им пришлось вынести. 10 ноября Штази составила длинный список недовольств. Кто-то говорил о своих переживаниях, сокрушаясь, что принятые в столь срочном порядке правила стали полной неожиданностью. Как сказал один пограничник, нельзя давать такую информацию в ходе пресс-конференции. Некоторые беспокоились о том, что случившееся приведет к все большей потере мотивации со стороны пограничных служб представитель одного пограничного полка озвучил мнение многих, сказав «Я задаюсь вопросом, способна ли все еще партия руководить страной?» Другой выразился проще «Я больше не понимаю этот мир». Были и положительные комментарии. Так один мужчина заметил, что он и его коллеги той ночью получили больше цветов и вина, чем за все предыдущие годы, однако жалобы все-таки преобладали. Пожалуй, самое ясное изложение той ярости, которую ощущали многие пограничники, было адресовано лично Кренцу. Группа членов партии из 36-го пограничного полка написала ему «Мы считаем события 9-10 ноября 1989 -го года явным и полнейшим предательством и презрением к работе сил безопасности» они без какого-либо уведомления оказались вынуждены пойти наперекор всем воинским и партийным принципам. Подписанты этого письма требовали, чтобы виновные товарищи были привлечены к ответственности за измену. Пока руководство ГДР и его советские союзники медлили и не могли эффективно отреагировать на случайное открытие передвижения через стену, наблюдатели по другую сторону железного занавеса, пытались осознать события 9-10 ноября и то, почему им не удалось их предсказать. Полиция Западного Берлина была обескуражена. Штази, все еще шпионившая за ним после открытия стены, выяснила, что западно-берлинская полиция скептически отнеслась к самой идее об официальном решении открыть передвижение. С их точки зрения, Восточная Германия пыталась сохранить возможность тотального контроля за жителями ГДР в специфических обстоятельствах. Если говорить о политической элите ФРГ... То старший советник Гельмута Коля по внешнеполитическим вопросам Хорст Тельчик вместе с еще одним чиновником канцлерства Дитером Каструпом вспоминали, что их разведслужбы совершенно все пропустили. Если бы старшие советники Коля получили информацию от оперативных сотрудников разведки ФРГ или западных стран-партнеров о том, что граница может открыться, то канцлеры его подчиненные не направились бы в тот день в Варшаву. Позже главы разведки столкнутся с критикой в свой адрес за неспособность предупредить руководство страны о готовящемся приказе об открытии. Разведывательные службы западных оккупационных держав, как и их лидеры, тоже были удивлены произошедшими событиями и считали их запланированными. Благодаря разнице во времени президент Джордж Буш в тот же день получил возможность, как он сам сказал, поприветствовать решение руководства Восточной Германии открыть свои границы для желающих эмигрировать или путешествовать. В последующие дни то же самое сделали и другие главы мировых держав. Канцелярия премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер выпустила пресс-релиз, одобряющий принятое режимом ГДР решение снять ограничения на зарубежные поездки. Тем временем в Западном Берлине представители британской военной администрации распределяли одеяло, палатки и места для временного жилья. Они также отправили границу грузовики с продовольствием для организации питания многочисленных приезжих. В частной беседе Тэтчер выразила беспокойство по поводу возникшей ситуации не за ее стихийности, а потому что она могла спровоцировать всплеск национализма в Германии. Как выразился один из ее помощников, Премьер-министр была откровенно шокирована зрелищем того, как Бундестаг, парламент ФРГ, встал, чтобы хором спеть Deutschland über alles, когда объявили новости о событиях у Берлинской стены. Она явно не знала, что в 1952 году Западная Германия приняла третий, наименее противоречивый куплет песни немцев в качестве национального гимна, хотя музыка Йозефа Гайдена осталась неизменной. Министерство иностранных дел Великобритании справедливо предположило, что Горбачев был удивлен случившимся. В субботу, 11 ноября, британский посол в Москве написал своему начальству, что эти события выходят далеко за рамки политики Горбачева в Восточной Европе. Теперь перед Горбачевым стала проблема. Как контролировать высвобожденные им силы? Не думаю, что русские знают, как это сделать. Отсюда их публичное молчание. Посол ФРГ в Москве также заметил в отправленной им в БОН телеграмме, что никакой реакции официальных лиц или СМИ на 9 ноября не было. Молчание СССР действительно скрывало то смятение, которое испытывали Горбачев и его влиятельные помощники по международным делам, например, Анатолий Черняев. Они были уверены лишь в одном – если кто и принимал решение об открытии границы – то уж точно не они и не их посольство в Восточном Берлине. Теперь они сомневались, как им публично отреагировать. Черняев записал свои первые впечатления в дневнике. В целом он был разочарован, но великодушен по отношению к Горбачеву. Когда рухнула Берлинская стена, это означало, что закончилась целая эпоха в истории социалистической системы. В результате остались наши лучшие друзья – Кастро, Чушеску, Кимерсен – Ненавидящие нас яростно. Но, как заключал Черняев: Берлинская стена это главное, потому что ее крах символизировал конец Ялты финал сталинского наследия и разгрома гитлеровской Германии в Великой войне. В удивительном падении стены Черняев видел своего рода неожиданную победу Горбачева, который оказался велик, потому что учуял истории и помог ей выйти в естественное русло. Горбачев волновался насчет поступи истории достаточно для того, чтобы передать Гильмату Колю устное сообщение 10 ноября, как только канцлер прибыл в Западный Берлин. Ранее в тот же день Коль сообщил расстроенному премьер-министру Польши Тадеушу Мазовецкому, что он вынужден прервать свой визит в Польшу, чтобы ненадолго вернуться в разделенную Германию. После этого Коль и его окружение полетели в Гамбург, где пересели на американский самолет до западного Берлина, как того требовали правила воздушных перевозок, принятые оккупационными державами. Коль хотел отправиться прямиком в Бонн, но объявление о крупном публичном мероприятии перед Шоненбергской ратушей вынудило его сперва сделать остановку в западном Берлине. Советский посол в ФРГ Юлий Квицинский связался с Колем и Тельчиком по телефону после их прибытия в Западный Берлин. Тельчик принял звонок в кабинете местной администрации, и штазе удалось его прослушать. Подобными проблемами отчасти и объяснялось желание канцлера поскорее оказаться в Бонне, где у него имелись более защищенные средства связи. Тельчик спросил Квицинского «Господин посол, как там дела?» Посол ответил «Господин «Ах, нормально, немного суматошно». Тельчик согласился. «Это уж точно». Затем посол перешел к делу. «У вас есть карандаш?» Тельчик ответил утвердительно и Квицинский зачитал предназначавшееся Колю сообщение Горбачева, в котором тот выражал обеспокоенность непредвиденными событиями в Берлине и просил Коле помочь проследить за тем, чтобы не дать им стать неуправляемыми. Записав сообщение целиком, Тельчик попрощался с советским послом, вернулся к Колю и передал ему послание как раз, когда канцлер готовился выступить на митинге перед ратушей. Он понимал, что Горбачев и его опасения одна из приоритетных задач, но решить ее можно было только избонно. Коль и Тельчик вернутся в свою столицу той же ночью, но только после выступления на другом митинге в Западном Берлине, организованном для сторонников ХДС, и краткого посещения чекпоинта Чарли, где они собственными глазами увидели продолжающиеся торжества. Но из-за острого дефицита времени они не могли медлить. Они пообещали вернуться в Польшу как можно скорее, но сначала им требовалось попасть в Бон и сделать ряд неотложных телефонных звонков, в том числе Горбачеву, по защищенным линиям из канцлерства. Копии послания Горбачева были также отправлены главам трех западных держав в Берлине, поэтому канцлер хотел срочно скоординировать свой ответ с ними. Наконец, вернувшись в Бонн, Коль почти всю ночь провел у телефона. На следующий день Коль также поговорил с Кренцем и поздравил его с важным решением об открытии, но вскоре после этого ему на стол положили отчет, в котором детально описывался хаос, сопровождавший открытие границ. Канцлер узнал о полном смятении восточно-германских пограничников, что им не дали четких приказов, что их реакция на пресс-конференцию была самой разной, что даже в момент открытия главных ворот на КПП Борнхольмер людей на инвалиденштрассен еще не пропускали. В результате конфиденциального анализа был сделан вывод о том, что свобода перемещений может оказаться скоротечной. Хотя в подготовленном для канцлера отчете об этом не упоминалось, мэр Западного Берлина, сам того не ведая, едва не попал на Инвалиденштрассе в опасную ситуацию. Момпер провел почти всю ночь на телевидении, но на время покинул студию, чтобы открыть чрезвычайное заседание Берлинского Сената в 22.00, на котором, как и в его выступлениях на ТВ, основное внимание уделялось практическим вопросам, таким как транспорт. Еще он связался с представителями западных оккупационных держав. К счастью для Момпера, большинство из них собрались вместе на вечеринке в честь пятидесятилетия, летия командующего британским сектором, поэтому ему хватило одного телефонного звонка, чтобы поговорить с ними всеми. Момпер вернулся на телестудию и был в эфире, когда ему принесли записку с информацией о массовом исходе людей через КПП на Борнхольмерштрассе. Он решил, что должен съездить к стене и направился к переходу, которым сам чаще всего пользовался, на Инвалиденштрассе, думая, что сможет узнать кого-то из тамошних пограничников. Попытавшись, но не найдя на восточной стороне никого, кто смог бы объяснить ему, что происходит, Момпер обратился непосредственно к самой толпе. В час 35 он с помощью мегафона начал призывать людей сохранять спокойствие, чтобы не затруднять движение через пограничный переход. По подсчетам штази, в тот момент там находилось свыше 20 тысяч человек, многие были нетрезвы. Судя по всему, своевольное выступление мэра Западного Берлина так возмутило некоторых сотрудников КПП на Инвалиденштрассе, что они обсуждали, не схватить ли его и не поместить ли в изолятор на территории комплекса. Услышав об этом позже, Момпер счел большой удачей то, что верх взяла здравомыслие, ведь если бы западные берлинцы попробовали вмешаться, то это могло обернуться вспышкой насилия. Посол Франции в Восточном Берлине отправил в Париж телеграмму, в которой выражал свои сомнения в точности термина «открытие границы» и сообщал, что режим ГДР все равно пытается навязать требования о подаче заявлений. Восточно-германские СМИ, в свою очередь, подчеркивали, что соответствующие органы начнут принимать заявления на выдачу паспортов и виз 10 ноября в 8 утра а в 2 часа ночи 10 ноября восточная германская радиостанция объявила, что пограничный контроль и вовсе будет полностью восстановлен через 6 часов в 8.00. После нескольких десятилетий произвольных репрессий многие восточные немцы легко были готовы поверить, что это действительно случится. Том Зелла Активист библиотеки окружающей среды, сотрудничавший с Гефсиманской церкви, чтобы предавать огласки преступления режима, вообще не ходил к стене до утра 10 ноября. Вместо этого он всю ночь провел в библиотеке, используя время между своими дневными рабочими сменами, чтобы напечатать побольше экземпляров подпольной газеты на мимеографе. Он чувствовал, что останавливаться нельзя, эта газета была для восточных немцев новым и важным источником неподцензурных новостей, поэтому Зело хотелось успеть ее подготовить. Когда в 7.15 его жена услышала о том, что через 45 минут границу снова закроют, они оба в это поверили. Супруги все бросили и отправились вместе с детьми к ближайшему КПП на Инвалиденштрассе. Семья Зела добралась до него пешком без 10 минут 8 и увидела, что пешеходная зона перед входом переполнена людьми. Очевидно, что они бы не успели оказаться в голове очереди к 8.00. Но тут Зела заметил, что автомобили преодолевают КПП гораздо быстрее. Его настрои в тот день и уверенность в том, что границу действительно закроют, были настолько сильны, что Зела, размахивая руками, выскочил на полосу для автомобилей прямо перед чьей-то машиной. Водитель затормозил, и Зела начал умолять его подвести их, объясняя, что им хочется показать детям, где живет бабушка. Мать Зела приезжала к ним, но дети ни разу не навещали ее на Западе, и Зела надеялся устроить для детей такой праздник хотя бы раз в жизни показав на толпу людей, ожидавших у пешеходного пропускного пункта, Зелла убедил водителя, что только он теперь способен помочь его семье выбраться за границу до ее повторного закрытия. Тот согласился и провез их через пропускной пункт к таксофону на Западе, чтобы они могли позвонить матери Зелла и попросить ее приехать за ними. Зелла не обязательно было бросаться на перерез с едущей машины. План по восстановлению контроля на границе к 8.00 оказался невыполнимым. Наплыв людей был попросту слишком большим, а коллапс режима – необратимым. Пока Зело стоял у таксофона в западном Берлине и набирал номер матери, на другом конце города Марк Казнец, правая рука Тома Брокау, возвращался в гостиницу. Прошедшей ночью он помог взять немало часов интервью у разных людей, в основном у подножия стены. Над его головой люди начали отламывать зубилами, молотками и даже голыми руками кусочки стены на сувениры, поднимая облака серой пыли. Зайдя в ванную комнату в номере отеля, он посмотрел в зеркало и увидел толстый слой, похожий на мел пыли, покрывший лицо. Он склонился над раковиной, чтобы умыться, прокручивая в памяти невероятные события минувшей ночи. Глядя, как серая грязная дрянь сходит с лица и водоворотом устремляется вниз, он поймал себя на мысли, что смотрит, как берлинская стена буквально уносится в сточную трубу. В течение следующих трех суток Западный Берлин и ФРГ посетило до трех миллионов граждан ГДР. КПП Борнхольмер не только открылся первым из всех переходов, но и пропустил больше всего людей. Официально, как отчитались представителям штази Егер и его подчиненные, в ночь с 9 на 10 ноября через их пропускной пункт на запад прошло около 20 тысяч человек и порядка тысячи автомобилей. Настоящее их количество почти наверняка было еще больше. Кто-то из сотрудников КПП Борнхольмер оптимистично записал, что каждый из 20 тысяч пешеходов и пассажиров около 600 автомобилей вернулся обратно. На следующий день цифры в отчетах были выше. Только через КПП Борнхольмер в Западный Берлин направились приблизительно 120 тысяч пешеходов и почти 5 тысяч автомобилей. А всего их оказалось, соответственно, свыше 500 тысяч и более 26 тысяч. Другие пограничные переходы тоже рапортовали от тысячах пешеходов и машин, покидающих ГДР. В одном внутреннем отчете штазе говорится, что многие из них не вернулись, что привело к сокращению численности населения. До последнего стараясь сохранить контроль над передвижением своих жителей, режим продолжал настаивать на необходимости заявлений для получения виз. Сообщалось, что таковых 15 ноября было выдано свыше 5 миллионов, хотя трудно сказать, насколько восточно-германские чиновники преувеличили этот показатель, чтобы создать ложное впечатление повсеместного соблюдения правил. Западноберлинская газета Тагис-Шпигель писала, что органы ГДР, отвечающие за выдачу виз, перегружены и не могут оформлять их достаточно быстро, поэтому, очевидно, многие восточные немцы все еще считали, что режим имеет над ними власть. Воинские подразделения находились в состоянии боевой готовности до 11 ноября, когда руководство страны отменило ее, равно как и требование ко всем сотрудникам штази оставаться на дежурстве. Только 14 ноября ГДР окончательно упразднила двусмысленность насчет стрельбы на границе, запретив данную практику. Собачьи вольеры сохранялись до декабря 1989 когда власти приказали их разобрать. Дальнейшая судьба бедных животных неизвестна, но если она соответствовала тому, как к ним ранее относились пограничники, то, вероятно, была столь же чудовищной и бесчеловечной, как и сама стена. «Епилог. Насилие и победа, доверие и триумфализм. Он не из тех, кто обернется снова, когда все решено». Дурс Грюнбайн. Падение Берлинской стены не только было обусловлено крайне маловероятной чередой перипетий, но и спровоцировало новые события, чрезвычайно важные и охватившие огромные территории. Хотя Горбачев никогда не считал конец раздела Германии назревшим вопросом, обстоятельства 9 ноября внезапно сделали его таковым. Главам других стран тоже пришлось пересмотреть свои приоритеты и быстро определиться с последующими шагами. Как будто выстрел стартового пистолета неожиданно дал сигнал к началу гонки, в которой не собирался участвовать ни один мировой лидер. Гонки за определение политического устройства Европы после Холодной войны. Джордж Буш-старший, сообща с Гельмутом Колем действовали оперативно и решительно, стремясь принести в этой гонке победу Вашингтону и Бонну, которые бы обеспечили себе решающую роль в формировании Европы и трансатлантических отношений после краха стены. Их главная цель – Который они мастерски достигли, заключалось в том, чтобы сохранить ощутимое присутствие США в Европе после Холодной войны и распространить существующие западные институты на восток, а также, как выразился заместитель советника по национальной безопасности, а позже министр обороны Роберт Гейтс, откупиться от советов. Хотя на публике Буш произнес фразу о новом мировом порядке, в частных беседах Обсуждая стратегию, он пользовался языком более подходившим для старомодной и жесткой политики. Когда он встретился с Колем в Кэм Дэвиде в феврале 90-го года и встал в вопрос о компромиссе с Москвой, Буш ответил: черта с два, мы взяли верх, а они нет. Мы не можем позволить Советам неожиданно перехватить победу. Буш и Коль договорились в первую очередь о том, чтобы альянс НАТО не только продолжил существовать после завершения противостояния с Советским Союзом в Европе, но и расширился на восток за рамки его границ 1989 -го года посередине разделенной Германии. Коль одновременно работал с Миттераном и другими западноевропейскими лидерами, также согласуясь с недавно избранными главами восточноевропейских стран и правительств, чтобы позволить и европейскому сообществу ЕС, прямому предшественнику Европейского Союза, продвигаться на восток. В итоге две важнейшие западные организации эпохи Холодной войны, НАТО и ЕС, сохранили доминирующее влияние в мире и после ее окончания, несмотря на красивую риторику о новом мировом порядке. Схожий процесс разворачивался и внутри самой Германии. По результатам парламентских выборов в Народную палату, прошедших в ГДР 18 марта 1990 года, премьер-министром стал лидер ХДС Латар де Мизьер. Впрочем, истинным победителем тех выборов был Коль. Канцлер ФРГ лично руководил мощными агитационными компаниями ХДС Восточной Германии, несмотря на то, что его имя не значилось в бюллетене, а ГДР все еще являлось независимым государством. Основным посылом, организованной Колем агитации, было обещание как можно быстрее объединить страну на условиях Западной Германии. Пускай усилия Коли были противоречивыми, его вклад оказался очень весомым. ХДС одержал неожиданную и решительную победу. Поскольку избиратели благосклонно отнеслись к нему и его партии, он смог сдержать обещание – Коль вместе с советниками разработал план присоединения территории Восточной Германии к ФРГ и распространил западногерманские законы и институты на восточную часть, получив согласие правительства ГДР и оккупационных держав, хотя разрешение советов удалось добиться лишь после серьезных финансовых стимулов от Бонна. В результате Коль избежал процесса составления проекта новой конституции, хотя это подразумевалось статьей 146 основного закона ФРГ. Авторы основного закона вставили эту статью в качестве подтверждения того, что документ являлся для Западной Германии своего рода прототипом, действующим до тех пор, пока немцы не объединятся в результате свободного самоопределения и не создадут конституцию вероятно, проведя официальное собрание. Но за четыре десятилетия основной закон доказал свою работоспособность и отказываться от него теперь представлялось неразумным. В 90-м году альтернатива проведения нового конституционного собрания стала казаться слишком сложной. Вместо этого Коля решил опереться на статью 23 основного закона, допускавшую присоединение новых земель к Федеративной Республике. Именно эта статья позволила региону Саар на французско-германской границе стать частью Западной Германии в 1957 году, после того, как за это проголосовало большинство его жителей. Используя этот прецедент, Восточная Германия могла разделиться на несколько земель, которые получили бы возможность вместе присоединиться к Западной Германии. Однако этот план встревожил поляков. Они переживали, как бы ФРГ заодно не захотела превратить в новые земли те части Польши, которые раньше принадлежали Германии. Несмотря на беспокойство поляков, Коль, Демезьер и их правительство дали ход предусмотренным статьей 23 процедурам, и появившиеся пять новых земель смогли стать частью ФРГ 3 октября 90 -го года, менее чем через год после открытия стены. На протяжении всего процесса объединения в 90-м году канцлер подчеркивал необходимость действовать максимально продуктивно. За закрытыми дверями он объяснял эту спешку желанием собрать урожай, прежде чем начнется буря. Какого рода бурю он имел в виду, неясно, но можно предположить, что он опасался изменения настроений или руководства в Москве до формального завершения объединения. Эти страхи имели под собой основания. Горбачев оказался не способен управлять силами, появившимися после его реформ в СССР. Советские сторонники жесткого курса хотели устранить его и отменить демократизацию, тогда как ярые реформаторы и националисты желали пройти намного дальше, чем сам Горбачев. Консерваторы организовали переворот для смещения Горбачева в 1991 году, но к тому времени переводить назад стрелки часов было уже слишком поздно. Советский Союз развалился на составные части, и этот процесс ускорили амбициозные конкуренты Горбачева, такие как Борис Ельцин. Появился целый ряд новых государств и границ и в Европе, и в Азии. Противоборство эпохи Холодной войны между Советами и Западом закончилось. Решения, принятые Бушем, Колем, Меттераном и другими западными лидерами после падения Берлинской стены, определили дальнейший ход европейской политики. Одни бывшие диссиденты приветствовали наступление новой эры, но другие активисты из стран Варшавского договора смотрели на нее с тревогой. Вместо проблеска нового миропорядка они увидели мир, в котором продолжали доминировать западные институты периода Холодной войны. Они надеялись на создание дополнительных или хотя бы расширения существующих общеевропейских организаций типа СБСЕ, серии совещаний, начавшейся в Хельсинки, которая усилила давление на страны социалистического лагеря и заставила их соблюдать права человека. Кроме того, протестуя против размещения ракет стран Варшавского договора и НАТО, они надеялись, что Центральная и Восточная Европа выйдет из обоих блоков и разоружится. Отсутствие эффективного общеевропейского органа безопасности было особенно болезненно воспринято ими после страшного кровопролития в Югославии в 90-е годы, которое ни один европейский институт самостоятельно остановить не смог. Бывшие диссиденты Восточной Германии были в основном беспомощны. Аффилированные с ними партии показали посредственные результаты на выборах в ГДР в марте 90 -го года, а Соединенные Штаты Америки по-прежнему высказывались резко против демилитаризации и нейтралитета в Центральной Европе. Имелась и другая причина, по которой восточногерманским активистам оказалось трудно отстаивать свои цели. Модель перехода власти к лидерам диссидентов путем занятия ими высших политических должностей после 1989 -го года, как это произошло с Вацлавом Гавилом в Чехословакии или Лехом Валенцией в Польше, не повторилась в Объединенной Германии. Как сказала Хатенхауэр, восточно-германским диссидентам пришлось конкурировать с идеальной второй версией их собственной страны, уже обладающей опытными политическими лидерами – И этой конкуренции они не выдержали. После открытия передвижения через границу, СЕПГ и Штази пытались продолжить работать как раньше. СЕПГ переименовалась в партию демократического социализма, но не смогла сохранить ведущую роль в ГДР после мартовских выборов 90 -го года. А перед Штази встали новые вызовы, которые ей бросили «мирные революционеры». Войдя в здание тайной полиции в Лейпциге и других городах ГДР, они обнаружили, что сотрудники штази прилежно выполняют инструкции Мильке и уничтожают документы. Чтобы это остановить, активисты оккупировали кабинеты штази и потребовали полного расформирования Министерства госбезопасности. В конечном итоге их вмешательство сработало. Последовали напряженные дебаты о необходимости предоставить доступ общественности к спасенным активистами документам. Решением стал принятый Объединенной Германией закон об архивах штази, предусматривавший доступ к информации в соответствии со строгими правилами. Восточногерманские пограничники тоже быстро утратили авторитет. Они были официально уволены 30 сентября 90 года за три дня до объединения Германии. Напоминанием о том, сколь широки были возможности применения силы у пограничников, стал процесс ликвидации границы. Уволенные сдали более 54 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше 3000 тонн патронов. Предположительно, кое-что они сохранили для себя или продали на черном рынке. Что касается самой стены, то она быстро начала исчезать. Вскоре после 9 ноября 1989 года рабочие при помощи тяжелой строительной техники взялись разрушать и стену, и пограничные фортификационные сооружения между двумя Германиями. КПП на Борнхольмерштрассе сравняли с землей. Теперь о нем напоминали, не считая сохранившихся кое-где проводов, только бледные линии и белые цифры, обозначавшие полосы, на которых столько лет стояли очереди из автомобилей. Через 20 лет, когда здесь построили супермаркет, не осталось и этих следов. Между тем, люди, которые были самым непосредственным образом вовлечены в крах стены, вернулись к повседневным заботам, хотя и в совершенно иных условиях, чем раньше. Открыв проход через стену, Харальд Егер лишил себя профессии. Его анализы на рак дали отрицательный результат, так что ему предстояло трудиться еще не один десяток лет. Однако с тех пор он не мог найти стабильной работы. Егер перебивался случайными заработками, в том числе как таксист в объединенном Берлине, а перед выходом на пенсию работал охранником, после чего переехал в маленький дом с садом в сельской местности неподалеку от города. По условиям, принятых после объединения сложных правил, регулирующих выплату пенсий, ему назначили небольшое ежемесячное пособие, которого хватало, чтобы сводить концы с концами. Время от времени Егер охотно обсуждал с журналистами и исследователями решение, принятое им 9 ноября 1989 года, что привлекало к нему определенное внимание. Поскольку он долго служил офицером в штате, Никаких наград или медалей ему не вручили. Кино- и телевизионные продюсеры порой снимали документальные драмы с героем, прототипом которого был Йегер. Эти портреты не всегда выглядели лестно. С этой же проблемой столкнулась и Катрин Хаттенхауэр, активистка из Лейпцига, сидевшая в октябре 1989 -го года в одиночной камере. После объединения она переселилась в Берлин и стала художницей. Она так и не собралась найти документы штази о себе и прочесть их, но прошлое неприятным образом настигло ее, когда группа телевизионных продюсеров, обнаруживших досье на Хаттенхауэр, объявила о намерении снять о ней фильм. Она обратилась в суд. В предложенном сценарии продюсеры несправедливо намекали на то, что в тюрьме она предала своих друзей и что ее главным мотивом была любовь к мужчине с Запада. Благодаря помощи архива Штази и юристов она смогла убедить продюсеров отменить проект. С точки зрения других бывших активистов, публичное признание некоторых персон после объединения было спорным еще по одной причине. Оно не всегда, по их мнению, доставалось тем, кто его больше всего заслуживал. Кристиан Фюрер и Ганс-Юрген Зиверс, пасторы, соответственно, Церкви Святого Николая и Реформатской Церкви в Лейпциге, Продолжали заниматься своим делом с той только разницей, что фюрер стал знаменитостью и регулярно выискивал в своем календаре место для церемонии награждений. Он получил, кроме прочего, медаль Теодора Хойса в 1991 году, Аугсбургскую премию мира вместе с Горбачевым в 2005 и медаль Ханса Беклера в 2008 году. Активисты не раз заявляли, что хотя многие деятели церкви, включая фюрера, поспособствовали успеху протестных маршей, если уж выделять какого-то одного пастора, то им должен быть Кристоф Воннебергер. Однако Воннебергер, переживший в октябре 1989 -го года сильнейший инсульт, после которого он несколько лет заново учился говорить, пропал из общественной жизни и народной памяти. Усилия активистов в итоге принесли некоторые плоды. Когда фюрер, Швабе и Гезина Ольтманс узнали, что в 1994 году им вручит награды президент Объединенной Германии, то договорились сообща попросить, чтобы Воннебергера наградили вместе с ними. Еще один запоздалый момент признания наступил для Воннебергера в 2014 году, когда отборочный комитет германской национальной премии решил присудить приз не только фюреру, но еще и Швабе с Воннебергером. Иного рода пробелы в памяти были преднамеренными. Комитет по расследованию преступлений лидеров бывшего режима в Саксонии начал свою работу вскоре после объединения, но достичь поставленной задачи оказалось непросто. Документы, когда за ними приходили следователи, таинственным образом исчезали из архивов, а интервью раз за разом сопровождались приступами амнезии и заявлениями в духе «я не помню» или «мне об этом не было известно». Такие трудности были не только в Саксонии, но и во всех пяти новых землях. Правовые меры по раскрытию преступлений бывшего режима ГДР, впрочем, тоже подвергались критике. Их называли не более чем «правосудием победителей». Тем не менее, суды Объединенной Германии провели ряд процессов над бывшими чиновниками СЕПГ и пограничниками. Одним из главных инициаторов этих процессов стала неутомимая Карин Гефройт чей сын Крис был застрелен при попытке побега в Западный Берлин в феврале 1989 -го года. Она собрала все имевшиеся свидетельства об убийстве сына, и ее усилия привели к первым юридическим процедурам по факту применения огнестрельного оружия у Берлинской стены. Начиная со 2 сентября 91 -го года, перед судом предстали четыре пограничника, причастных к убийству ее сына. Карин была шокирована тем, сколько ненависти обрушилось на нее впоследствии. Она получала неоднократные угрозы расправы, а ее дом был ограблен. Она предположила, что это дело рук бывших агентов штази или их сторонников. Само судебное разбирательство тоже нельзя было назвать легким. Адвокатам обвиняемых разрешили получать гонорары от одной медиагруппы. Неудивительно, что показания с процессов упоминались в различных репортажах и публикациях. В одном журнале даже напечатали фотографию трупа Криса на столе для вскрытия. Сотрудники журнала раздавали этот номер в здании суда, и один экземпляр достался Карен. Она никогда прежде не видела жуткого снимка и разрыдалась. Позже она сказала, что тот момент был худшим в ее жизни после смерти Криса. В 1994 году, после долгого суда и апелляции, все старания Карин Гефрой привели только к одному обвинительному заключению. Для стрелка с аксельбантом снайпера, который выпустил смертельную пулю в сердце Криса. Его приговор не был слишком суровым. Карин же могла хотя бы разделить бремя утраты и хранить память о сыне вместе с его бывшими друзьями, такими как Дирк Регель, которые, как и Крис, мечтали увидеть Америку. После крушения стены Регель переехал жить в Сан-Франциско. Он получил степень MBA и американское гражданство в 2013 году. Несмотря на огромное расстояние, отделявшее его от Берлина, Регель поддерживал связь с матерью покойного друга. Как-то он сказал ей, что в его воображении Крис переехал в Калифорнию вместе с ним. В общей сложности около 250 человек получили наказание за противоправные действия на бывшей границе, из них примерно 130 в виде тюремного заключения. В основном это касалось чиновников низшего звена и пограничников. Приговоры получили и 10 лидеров СЕПГ, включая Эгона Кренца и Гюнтера Шабовски. Хуанекер избежал судебного разбирательства в 1993 году из-за поздней стадии рака печени, которую врачи диагностировали у него еще в 1989 году, но скрыли. Болезнь забрала его примерно через год. Еще одним способом поиска справедливости для бывших восточных немцев стал суд общественного мнения. Этот путь выбрал Роланд Ян. 10 ноября в После того, как он помог сообщить новости о падении стены и отпраздновал события в кукушкином яйце, Ян поехал в родной город Йена. Он хотел впервые после своего выдворения с ГДР в 83 году посетить дом родителей. И вскоре сделал это. Но у него на уме были и дела посерьезнее. В очередную поездку в близлежащий город Гера, где он сидел в тюрьме, Ян взял с собой съемочную группу. Вместе с коллегами они вышли на одного из бывших дознавателей штази, который спросил «Что, теперь вы жаждете мести?» Ян ответил просто «Нет, справедливости». Ян снял и выпустил множество новостных и документальных сюжетов, раскрывающих заурядность, пошлость и продажность бывших властей ГДР. Он и Мариана Биртлер, активистка из Гевсиманской церкви, каталогизировавшая случаи жестокости полиции, стали, соответственно, вторым и третьим директорами архива «Штази» в Объединенной Германии. Первым же этот архив возглавлял еще один бывший диссидент – Йоахим Гаук, который в 2012 году занял пост федерального президента ФРГ. Оба бывших соратника Яна – Арам Радонски и Зиги Шевке – нашли себя в Объединенной Германии. Наконец-то они смогли получить признание и материальное вознаграждение за свои труды. Родомский конвертировал талант подпольного фотожурналиста в бизнес, основав успешную компанию по производству фотообоев. Шефке тоже воспользовался опытом корреспондента под прикрытием, чтобы сделать карьеру после падения стены. Он переехал из Берлина в Лейпциг, согласившись работать на региональном канале а примерно через 20 лет после открытия границы вместе с женой и детьми пустился в погоню за американской мечтой. Семья Шевки купила дом в Майами, штат Флорида, влюбившись в этот город во время отпуска. А еще Шевки сделал себе подарок – элегантный черный Мерседес. Когда друзья из числа бывших диссидентов подшучивали над его любовью к предметам роскоши, он отвечал, что помогал совершить революцию вовсе не для того, чтобы продолжать ездить на автомобиле, с двухцилиндровым двигателем. Среди тех, кто преуспел после падения стены, были также Том Броккау и продюсеры Nightly News. Они продолжили свои и без того успешные карьеры в сфере новостей, хотя, как это неудивительно, не получили Эмми за эксклюзивные репортажи 9-10 ноября 1989 -го года. Возможно, что людям, определявшим победителей, падение стены казалось чем-то неотвратимым, О решение NBC отправить съемочную группу в разделенный Берлин очевидным, а не прозорливым. Бывшие слуги восточно-германского и советского режимов после краха стены столкнулись с собственными трудностями. Гельмут Хакенберг, секретарь Лейпцигского отдела партии, приказавший войскам занять оборонительную позицию 9 октября, по-видимому, почти сразу после тех событий пережил нервный срыв. Герхард Лаутер, основной автор текста, приведшего к открытию границы, переехал из Берлина в Лейпциг после того, как его работодатель, Министерство внутренних дел, прекратил существование вместе с ГДР. Он остался убежденным приверженцем коммунистических идеалов. В Лейпциге он долгое время занимался юридической практикой, пока не вышел на пенсию и не переехал в скромную квартиру на окраине города. Заместитель советского посла Игорь Максимычев вернулся в Москву и сел за написание книг о европейской политике. Его младший коллега Владимир Гринин продолжил дипломатическую карьеру и вновь оказался в бывшем посольстве СССР на Унтерден-Линден в Берлине в 2010 году, уже как посол России. А Владимир Путин, офицер отдела КГБ в Дрездене, уехал на родину, полной сожаления о том, как Советский Союз утратил свое положение в Европе. Он начал политическую карьеру, желая вернуть России как минимум то ее место, которое ей, по его мнению, принадлежало по праву. Дальнейшее политическое восхождение Путина было исключением из правил. Все-таки большинство людей, прямо связанных с драматическими событиями 9 ноября, ушли из публичной сферы и вели ничем не примечательную жизнь после того, как пыль буквально улеглась. Часть восточных немцев разочаровалась в повседневной реальности капитализма. В обществе возникла неожиданная ностальгия по характерной для ГДР стабильности, пусть последняя и сопровождалась известными ограничениями. Но как Дурс Грюнбайн, один из самых успешных писателей, вышедших из Восточной Германии, предположил в своем эссе о Борнхольмерштрассе через 19 лет после падения стены, наследие событий, произошедших там 9 ноября, означало, что назад дороги нет. Открытие границы стало точкой невозврата в распаде системы Холодной войны. Непосредственные участники были практически забыты причем не только современниками. Более поздние исследователи принимали за чистую монету утверждение Кренца, что произошедшее было его заслугой. В этом нарративе восточные немцы предстают пассивными получателями блага, дарованного им сверху властями. Один из вариантов этой идеи сводится к тому, что Подробный план открытия границы появился после речи Рональда Рейгана в Берлине в 87 году, в которой он призвал Михаила Горбачева снести эту стену. А те ученые, которые признают хаотичность процесса открытия границы, все равно преуменьшают значение роли граждан, равно как и мирной революции 89 -го года. Как считают представители этого лагеря ученых, если бы жители Лейпцига не вышли на марш по кольцевой дороге 9 октября или если бы стена не пала 9 ноября, то это все равно случилось бы на следующий день или чуть позже. По их логике, то, как именно эти события происходили, не имеет большого значения. Свидетельства, представленные в этой книге, показывают, насколько ошибочны подобные взгляды. Падение стены не было подарком от политических элит, восточно-германских или каких-либо других, и оно никоим образом не было предопределено. Открытие границ стало результатом совокупности действий непосредственных участников, их незаурядной смелости и случайных событий. Все эти факторы сложились в четкой, но совершенно незапланированной последовательности а масштабная и успешная мирная революция, в рамках которой пала стена, была поистине редким явлением, которое следует внимательно изучать, а не списывать со счетов. История 1989 -го года демонстрирует то, как много элементов должны сложиться определенным образом, чтобы подобная революция достигла цели. Мы должны не полагаться на ложные допущения о том, что все было неминуемо и предначертано, опомнить помнить предупреждение Марка Блока о пристрастности ретроспективного взгляда. Парадокс неожиданных событий, таких как падение стены, заключается в том, что они представляют собой маловероятные исходы, однако, случившись, кажутся неизбежными. В 1989 году по обе стороны границы между двумя Германиями сотни тысяч солдат и термоядерное оружие были приведены в боевую готовность. Горбачев, конечно, пытался снизить напряженность, но все его усилия могли быть разрушены одной пулей. Никто не отменял способность СССР развязать ядерную войну. Действующие лица на местах тоже имели возможность применить силу. Если бы кто-то из «жестокой четверти», как выражалась Карен Гефрой, дежурил на КПП Борнхольмер вечером 9 ноября, то исход той ночи мог оказаться совсем иным. 25 лет спустя Кренц, изначально приписывавший себе заслугу мирного разрешения ситуации, признал, что мы подошли к гражданской войне ближе, чем многие сегодня готовы поверить. В день открытия границы существовала реальная опасность военной эскалации, в которую могли ввязаться сверхдержавы. Нынешние замечания Кренца позволяют предположить, что насильственный вариант развития событий сохранялся до конца 1989 -го года. Эрих Хонекер определенно предпочел бы его. Как неоднократно отмечал Коль, если бы Хонекер провел реформы, то мог бы спасти себя и свою партию, но он выбрал силовой подход. На первых порах, когда протесты еще не достигли своего пика и могли быть подавлены без особой шумихи, насилие, пожалуй, представлялось разумной реакцией с точки зрения режима. Но как только ряды протестующих резко увеличились, а вероятность утечки информации приумножилась, такая стратегия стала намного более рискованной. С этого момента насилие уже было сопряжено с колоссальными издержками, что в итоге помогло подорвать режим. В этом смысле показательно сравнение с Китайской Народной Республикой, даже несмотря на все различия между Китаем и Восточной Германией. В отличие от Хонекера, Дэн Сяопин, де-факто являвшийся лидером страны в 1989 году, похоже, понимал суть этих процессов, что насилие невозможно легко масштабировать, что массовое кровопролитие влечет дополнительные издержки и, соответственно, подстраивал свой курс. Дэн Сяопин санкционировал подавление протестов на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 -го года, чтобы партия не утратила свои руководящие роли в краткосрочной перспективе. Но он понимал, что в будущем для успеха нужна другая стратегия. Когда настало время распределять посты в ходе последовавшей за этим кровопролитием перетасовки, он отказался от кандидатур поборников жесткого курса, организовавших разгон демонстрантов. Вместо этого он предложил Дзянь Цзэминю, главе шанхайского отдела партии, стать новым генеральным секретарем. Кроме того, Дэн Сяопин приступил к либерализации китайской экономики. Тем самым ему удалось сохранить политический контроль над правящей партией. Хонекер, гораздо менее искусный лидер, чем Дэн Сяопин, не отличался такой дальновидностью его упор на применение жестких мер в ответ на события осени 1989 -го года в сочетании с отсутствием реформ сильно поспособствовал его отставке, краху режима и потере Советским Союзом влияния в Восточной Европе. Учитывая склонность правящего режима ГДР к жестокости, нельзя утверждать, что открытие границы 9 ноября 1989 -го года должно было произойти неминуемо мирно. Словом, История падения стены представляет собой череду непредвиденных событий. Многие из факторов так и остались бы ничтожными деталями, если бы не результат. Эти факторы, в частности, присутствие слов «берлин» западный и «немедленно» в проекте Лаутера, масса провалов в коммуникации, замешательство на пресс-конференции Шабовски, неспособность отдать верные приказы, обиды, нанесенные егеру начальством ночью 9 ноября – Показывают, что значительные явления не всегда происходят из-за значительных причин. Более того, даже если бы существовал некий способ гарантировать сочетание факторов, которые обеспечили бы мирное открытие границы позднее, все равно то, как это произошло именно 9 ноября, было чрезвычайно удачно в контексте мировой политики. Подистина позже Горбачев уже находился бы под гораздо большим давлением со стороны консерваторов, в итоге устроивших путь. В советских военных и не только организациях были свои выжаки, которые, в отличие от Горбачева, охотно согласились бы при помощи силы восстановить свои, как им казалось, законные права Восточной Германии. Время крушения стены оказалось благоприятным и для США. Коль часто отмечал, как всем повезло, что стена пала до вторжения Саддама Хусейна в Кувейт летом 90-го года, после чего Ирак стал главным приоритетом для администрации Буша. Понимание того, каким образом открылась граница, помогает понять, почему это произошло. К этому привела впечатляющая синергия долгосрочных факторов, таких как Глобальное состязание сверхдержав и экономический упадок Советского Союза с краткосрочными процессами, будь то мирный революционный подъем и постепенная утрата режимом ГДР способности управлять страной. Катализатором бурной реакции между двумя этими группами причин в 1989 году послужили непосредственные участники событий в ГДР. Поскольку долгосрочные факторы, в отличие от краткосрочных причин и катализаторов, уже получили достаточно заслуженного внимания, цель этой книги состояла в том, чтобы рассказать именно о последних. Если кратко резюмировать, то к осени 1989 -го года власть начала ускользать от ЦПГ ослабленной реформами Горбачева и собственной несостоятельностью, хотя партия еще не лишилась возможности прибегать к жестким мерам. Однако из-за череды ошибок, в частности закрытия границ и применения силы для разгона демонстрантов в день годовщины образования ГДР, а главное небрежности при составлении новых правил зарубежных поездок, только-только осмелевшее оппозиционное движение получило шанс. Вдохновленная не только своими успехами в начале осени, но и стойким ощущением, что Советский Союз не станет вмешиваться, движение гражданского сопротивления сумело обратить ошибки режима в реальные перемены. Это и привело к падению стены 9 ноября 1989 года. Противопоставив поведение революционеров и партийных лидеров, мы можем лучше оценить, непосредственной причиной падения стены. Одна из них заключалась в соблюдении движением сопротивления принципа ненасилия, в то время как жестокость режима только подталкивала людей присоединиться к оппозиции. По словам Роланда Яна, применяя силу, государство само наживало себе врагов. Конечно, демонстранты испытывали соблазн поддаться гневу, как это и случилось в Дрездене, когда через город шли последние поезда свободы. И любая толпа, исчисляемая тысячами или десятками тысяч, разумеется, несет в себе скрытый потенциал к насилию, и он не остается незамеченным властью. Однако протестующие в Саксонии смогли вернуться на позиции отказа от насилия, о чем свидетельствуют их действия в Лейпциге 9 октября. В итоге мирный характер акций, привлек в ряды сопротивления массу новых последователей и позволил ему воспользоваться ошибками диктаторов. Внесло свою лепту и доверие среди мирных революционеров. История, рассказанная на этих страницах, показывает, что представители власти не могли положиться друг на друга или на своих подчиненных, таких как егер, и это мешало им эффективно действовать. Отсутствие доверия между ними тем более удивительно, ведь большинство высших партийных чинов были знакомы и работали вместе годами, а то и десятилетиями. В отличие от них, представители оппозиции доверяли даже незнакомцам в опасных для жизни ситуациях. В Лейпциге дознаватели однажды спросили Хаттенхауэр, как ей и ее друзьям, несмотря на действия штази, удается держаться вместе. Она ответила, что общие страдания сплачивают людей сильнее, чем общий успех. Как она выразилась, «удары молотом соединяют». Так они и держались вместе, невзирая на случай отступничества, и продолжали открываться чужакам. Хаттенхауэр и другие диссиденты считали это своим сознательным выбором. Их было мало, и они бы ничего не добились, если бы не принимали новых соратников с их навыками и энергией, в том числе, чтобы компенсировать утраты тех, кто попал в тюрьму или перебрался на Запад. Как позже сказал Воннебергер, мы осознанно вели себя наивно. Их пример демонстрирует, что движения, как и государства, процветают тогда, когда их лидеры умеют доверять друг другу. Изложенная мной история также показывает, насколько важны даже маленькие шаги международных организаций, иностранных репортеров или операторов, контрабандой вывозящих пленки, сделанные ради защиты прав человека внутри диктатуры. Несмотря на то, что церкви в ГДР находились под пристальным наблюдением штази, отдельные священники предали своих прихожан, став на службу тайной полиции, Решающую роль все же сыграл тот факт, что многие религиозные учреждения смогли дать прибежище инакомыслящим. Аналогично, на первый взгляд, незначительные меры, осуществленные благодаря подписанию заключительного акта СБСЕ и дополнительных соглашений, в особенности венских, оказали весомый кумулятивный эффект. Вспомним всего один пример. Во многом именно благодаря смягчению ограничений на переход границы, которые СБСЕ дало западным журналистам в Восточной Европе, самый надежный курьер Шефке Ульрих Шварц смог спокойно миновать пограничников, не подвергнувшись досмотру и доставить Яну видеокассету. Повторимся, подобные небольшие меры сыграли свою роль. Другим краткосрочным фактором в истории падения стены – стало мощное сочетание протестов и их публичного освещения. Иначе говоря, и местные активисты, и сопровождавшие их репортеры, в нашем случае видеооператоры, работавшие вместе с крупными западными СМИ, сыграли важную роль в свержении диктатуры. Шансы мирных революций невелики, но чем больше внимания общественности они привлекают, тем выше вероятность успеха. Диктаторы в ГДР оправданно опасались не только диссидентов, но и съемочных групп, сообщавших о поражениях режима, подстегивая тем самым демонстрантов и вызывая тревогу у вооруженных стражей границы. К ночи 9 ноября, когда люди собрались у Берлинской стены и потребовали у пограничников ответа на вопрос, пропустят ли они их, смельчаки оказались так уверены в себе, а должностные лица так растеряны, что ответом стало «пропустим». Наконец, исследование непосредственных условий падения стены позволяет сделать вывод о том, что посторонним лицам следует с осторожностью оценивать последствия их участия. Свидетельства, представленные на страницах этой книги, показывают, что в краткосрочной перспективе не влияние внешних сил, а усилия местных действующих лиц имели решающее значение в последний момент. Притягательность западных свобод, как в политическом поле, так и в плане ведения бизнеса, мотивировала большое количество восточных немцев, судя по их голосованию за быстрое объединение на условиях ФРГ в марте 1990 -го года. Да, сверхдержавы и их союзники сыграли большую роль в формировании условия для разрушения стены, однако все же сами они ее не разрушали. Стена пала из-за решений запланированных и незапланированных, принятых гражданами ГДР, как диссидентами, так и лоялистами. В последующие годы многие американские политики это недооценивали или не понимали. Вашингтон приписывал себе наибольший вклад в стремительном свержении диктатуры и открытие границ. Такое самовосприятие, кроме всего прочего, осложнило отношения со все еще раздосадованной Россией и поспособствовало бессмысленным попыткам воспроизвести случившееся. Это отношение к своей роли в произошедшем выразилось еще и в том, что посвященные падению Берлинской стены мемориалы в США куда более развиты, чем в Германии. В этом смысле стоит особняком Фултон, штат Миссури, Это там бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнес речь о железном занавесе, где находится огромная инсталляция с целыми секциями стены. Многие президентские библиотеки, например, Рональда Рейгана или Джорджа Буша-старшего, эффектно выставляют у себя куски стены. Даже статуя Рейгана в ротонде Капитолия США не обошлась без обломков бетона от Берлинской стены. Они лежат у ног бывшего президента. Такие мемориалы не имеют прямых аналогов в Германии, если не считать точной копией монумента пяти скукунов, перепрыгивающих через стену, из библиотеки Буша, подаренной Берлину американскими благотворителями для установки в южной части города, там, где прежде были расквартированы американские войска. Для сравнения с. Хотя место первого прорыва стены на Борнхольмерштрассе и было переименовано в площадь 9 ноября 1989 года, самым крупным строением там остается продуктовый супермаркет. Есть информационные панели, объясняющие прохожим, что именно когда-то произошло на этом месте, но постепенно они разрушаются из-за погоды и вандализма. Их невозможно сопоставить с масштабными американскими мемориалами. Отсутствие крупного памятника падению стены вообще-то положительно характеризует позицию современных немцев. Хрупкие информационные панели на Борнхольмерштрассе не так бросаются в глаза и вряд ли вызовут чувство национализма или упоения победой, в отличие от грандиозных статуй. К тому же небольшие мемориалы можно найти в разных точках вдоль бывшей стены. Сейчас на этом месте велосипедные дорожки. В основном там, где при попытке ее преодолеть были убиты люди. Есть еще мемориал на Бернауэр-штрассе. Однако там фонд «Берлинская стена» занимается сохранением памяти о бесчеловечности стены, а не прославлением в триумфальной манере событий, приведших к ее падению. С этой целью фонд поддерживает, помимо помощи другим мемориалам, в порядке уцелевший отрезок стены и инсталляцию, посвященную тем, кто у нее погиб. В 2007 году Бундестаг выделил 10 миллионов евро на создание в Берлине центрального объекта, отсылающего к падению стены. Состоялся международный конкурс на лучший дизайн, на который представили свыше 500 проектов. Правда, в 2009 он завершился тем, что предпочтения жюри разделились и победителя не объявили. Возведение мемориала в Лейпциге тоже столкнулось с препятствиями. Принимая во внимание трагизм истории 20 века, немцы правильно делают, что с осторожностью прославляют свои победы. Было ли мудрым решением перезапустить берлинский конкурс в 2010 году и выбрать на этот раз победителя, модель мемориала свободы и единства нам еще предстоит понять. Мы завершаем тем, с чего начали. Так Вильям. Ведь он понимал, как зло, которое люди терпеливо сносили, вдруг становится нестерпимым, едва его упразднения покажется достижимым. К ночи 9 ноября восточные немцы и правда достигли точки, за которой существование стены оказалось невыносимым после того, как пресс-конференция Шабовски подарила им возможность избавиться от нее. Ошибки правящего режима и успехи революционного движения осенью 89 -го года, наложившись друг на друга, придали и активистам, и рядовым гражданам ГДР уверенности, необходимой, чтобы ухватиться за представившуюся возможность и превратить неуклюжую пресс-конференцию в капитуляцию режима, контролировавшего их жизнь. Однако восточные немцы повели себя отнюдь не так, как предсказывал Таквиль. Они не прибегли к неминуемому, на его взгляд, насилию. То, что современные эксперты до сих пор недооценивают важность этого достижения, изумляет Биртлер и других бывших революционеров из ГДР. По ее мнению, сторонние наблюдатели склонны считать, что свободу нам принесло падение стены. Биртлер видит в такой трактовке фундаментальную ошибку. И она права. В действительности все было как раз наоборот. Сначала мы боролись за нашу свободу, а уже потом, в результате борьбы, стена пала. Благодарность Писать эту книгу было особенным удовольствием, в том числе потому, что она позволила мне совместить мои исследования последних лет с давним интересом к этой теме. Часть работы я осуществила, будучи еще студенткой Ельского университета, где мне помогали не только программы исследования проблем международной безопасности самого университета, но и еще Германская служба академических обменов, ее немецкая аббревиатура DAAD и фонд Александра фон Гумбольта. Все последующие годы я оставалась благодарна этим учреждениям и их сотрудникам, с которыми мне повезло поработать. Позже, трудясь сначала вне штата, а затем в штате факультета Кембриджского университета в Англии, я получила в очередной раз поддержку фонда Гумбольта, а также Лондонской школы экономики, колледжа Святого Иоанна и Центра Мёршина университета штата Огайо, котором я очень признательна. После возвращения в США, где я стала профессором университета Южной Калифорнии, я пользовалась средствами, а нередко и рабочим пространством Американской академии в Берлине, Института перспективных исследований в Принстоне, Принстонской библиотеке МАДа и Национального фонда гуманитарных наук, что помогло мне продолжить исследование коллапса холодной войны. Последние годы работы над этим проектом Университет Южной Калифорнии предоставил щедрое финансирование и поддержку для конференции, позволившей мне собрать вместе коллег со всего мира. Я благодарна участникам этой конференции, среди которых были Эрин Барбер, Майя Дэвис-Кросс, Роб Инглиш, Трэвис Глин, Пэт Джеймс, Джон Одел, Индира Персет, Маризелла Шафер, Карен Тан, Марк Трахтенберг и Альберт Шаумян за их помощь. Кроме того, я выражаю признательность администрации Университета Южной Калифорнии за предоставление мне длительного отпуска, без которого я бы не прошла стажировку на факультете управления и на историческом факультете Гарвардского университета. Благодаря этим факультетам и Центру европейских исследований я смогла воспользоваться прекрасными библиотеками Гарварда на завершающем этапе написания книги. Я искренне благодарна администраторам, деканам, заведующим кафедрами и прочим сотрудникам, сделавшим мое пребывание в Гарварде не только возможным, но и приятным: в том числе Дэвиду Армитаджу, Филамени Кабрал, Тимати Колтону, Трише Крейк, Полу Дзасу, Джегожу Экерту, Лори Фэллун, Лори Фишер, Джанет Хейч, Элизабет Джонсон, петру Марсдену, Мэри МакКоннел, Элейн Папулиас. Анне Поппель, Майку Смиту и Диане Соренсон. Когда пришло время превратить рукопись в книгу, мне давали квалифицированные рекомендации Эндрю Уайли и сотрудники его агентства, в особенности Дэвин Кеннеди и Кристина Мур. Они ввели меня в нью-йоркский издательский мир и связали меня с издательством Basic Books. Моя редактор Лаура Хеймарт из Basic Books неоднократно подтверждала свой огромный опыт мудрыми советами о том, как отредактировать и оформить финальный вариант текста. Я также признательна Дэну Герслу, Крису Гренвиллу, Майку Моргенфельду, Лии Штехер, Мишель уэлш и Сью Варге за их помощь в подготовке книги к печати. Эта книга была бы невозможна без содействия самих участников описываемых событий. Больше полусотни из них нашли время, чтобы ответить на мои многочисленные вопросы. Я бы хотела выразить здесь благодарность им всем, а также упомянуть тех, кто приложил огромные усилия, чтобы сделать для меня как можно больше. В первую очередь я должна сказать спасибо Катрин Хаттенхауэр и Зигберду Зиге Шефке за то, что они наделили меня необходимыми правовыми полномочиями для просмотра и копирования любых архивов штази. Кроме того, мне бы хотелось отметить Кристофера Окса и Тома Зелла из общества Роберта Хаффемана в Берлине, а также Райнера Эккерта и Уве Швабе из форума современной истории в Лейпциге, которые делились воспоминаниями и помогали мне найти людей для интервью, фотографии и другие данные. Петер Бринкман и Георг Москола тоже охотно рассказали о том, что они помнят, и показали видеозаписи, сделанные ночью 9 ноября. А Бринкман и Райнер Экерт еще и предоставили мне готовящиеся к публикации рукописи. Ханс Юрген и Вильма Зиверсы устроили мне экскурсию по важнейшим местам понедельничных маршей в Лейпциге, сопроводив ее массой интересных подробностей. Архивариусы и ведомственные историки тоже очень важны для подобных проектов, и мне, к счастью, довелось работать с отличными специалистами. Мне особенно помогли Карин Геппель, Сильвия Грефе, Роберт Хольцвайс, Дэн Линке, Диана Манипут, Кнут Пининг, Закари Робертс, Патрик Селмон, Лиан Смит и Клаудия Ценкер-Эртель. Два библиотекаря в Висконсинском университете, Уэйн Гетрайт и Андрея Ролих, зашли далеко за пределы служебного долга, чтобы передать мне копии важных материалов из их фондов в Саксонии. Тот факт, что, насколько мне известно, лишь Висконсинский университет располагает копиями этих ценных источников США, доказывает, что сбором материалов там заведует очень умный человек. Я не могу не выразить глубокую признательность Роберту Вельцелю из архива Штази за то, что он много лет с неизменным чувством юмора и терпением отвечал на поток подробных вопросов и просьб о представлении документации, чем помог мне понять, как функционировало Министерство Госбезопасности. Многие мои коллеги и друзья тоже не жалели на меня своего времени на протяжении этого проекта. Они отвечали на вопросы о том, как найти относящиеся к делу статьи, книги или людей для интервью, оставляли комментарии к совместным публикациям, приглашали меня рассказать о моей работе, предлагали комнаты для ночлега, вносили исправление в текст книги или просто подбадривали поддерживали и угощали шоколадом, в зависимости от того, что мне требовалось больше всего. Я благодарю Колин Андерсон, Джеймса Кочолу, Билла Кэмерона, Питера Чепмана и Кристофера Фаулера, семью Чой Вундхайм, Линду Коул, Эли Конклин, Грега Домбера, Матеуша Фальковски, Филиппа Гассерта, семью Хадшиевых Тету, Хиллари Хэн, Хоуп Харрисон, семью Лин, Майкла Майера, Джеффри Паркера, семью Раскоп, Мари Пьер Рэй, Эрнста Георга Рихтера и Доротею Шерлис Рихтер, Андреаса Рёдера, Терезу Сибую, Рея и Айлен Сильву, Эми Симмонс и Тома Тейлора, семью Шпанер, Терезу Уолш и, конечно, мою давнюю, но, надеюсь, еще не уставшую от меня, подругу Дженни Сигал. Посол США в Берлине. Филип Мёрфи и его сотрудник Рассел Сингер не только пригласили меня на ужин в резиденцию посла, но вдобавок подарили мне возможность присутствовать на выступлении президента Барака Обама в Берлине в июне 2013 года. Артур Голдхаммер, один из лучших в мире переводчиков с французского, великодушно предоставил мне английские варианты цитат из Таквиля и Блока, которыми начинается эта книга. Вальтер Зюс щедро поделился со мной своим временем и знаниями, полученными за годы работы в архиве «Штази». Директор фонда «Берлинская стена» Аксель Майер, а также куратор коллекции фонда «Манфред Вихман» чрезвычайно помогли мне своими идеями и рекомендациями книг, фотографий и источников. Я также исключительно признательна своему другу Гансу Герману Гертле, автору лучших книг о стене на немецком языке, и вдохновителю ряда выдающихся документальных фильмов на эту тему. Содействуя организации нескольких моих первых интервью, он даже присоединился ко мне во время моего первого разговора с Харальдом Йегером, а также много лет обсуждая со мной внутреннее устройство диктатуры, он оказал мне неоценимую помощь в понимании истории города, который он и его супруга Хильда Кролл называют своим домом. Перед теми коллегами и друзьями, кому пришлось читать большую часть моей рукописи или ее всю, иногда не один раз, я нахожусь в неоплатном долгу. Поэтому я просто скажу спасибо Фредерику Бозо, Кэтрин Эпстайн, Жаку Имансу, Сергею Плохию и Одду Арне Вестоду за то, что эти профессора соответственной истории и международных отношений в Сорбонне, современной истории Европы, в Амхердском колледже, международных отношений в Университете Южной Калифорнии, истории Украины и Восточной Европы в Гарвардском университете и мировой истории в Лондонской школе экономики нашли для меня время в своих плотных графиках. Кэти Конли и Крис Миллер сильно улучшили всю рукопись своими стратегическими соображениями, не оставив сомнений в том, что они могли бы хоть завтра начать делать мою работу историка, вот только офицерский состав ВВС США много потерял бы, если бы я попыталась заменить кого-то из них. Ян Отто Карфишер, директор Берлинской архитектурной программы в Северо-Восточном университете, не только дважды прочел мою рукопись, но также провел меня по многим историческим местам, включая штаб-квартиру в штазе, и проехал вместе со мной на велосипеде вдоль бывшей стены, щедро делясь все это время своими познаниями. В последние месяцы работы над книгой мой старый друг Джон Логан Николс, председатель приемной комиссии Международной школы ООН, любезно согласился внимательно прочесть окончательную редакцию текста и спас меня от многих грамматических ошибок. Моему любимому мужу Марку Шивске было буквально некуда деться от бесконечных предварительных версий глав моей книги, разбросанных среди бумаг, с которыми он работает как заведующий кафедрой классической филологии Гарвардского университета. К счастью для меня, его эрудиция и мудрость столь огромны, что легко охватывают период от античности до 1989 года. Он заработал столько супружеских баллов за редактуру рукописи этой книги, что я сильно сомневаюсь, смогу ли я его догнать. Надеюсь, что отведенных мне лет на это хватит. Конечно, в первую очередь, именно семья делает любые достижения возможными и оправданными. Пушистые члены нашей семьи, подобранные кошки Джуна и Тоби, никогда не отказывались составить мне компанию за клавиатурой на протяжении нескольких лет написания и редактуры книги. Я также выражаю благодарность за поддержку родственника мужа Джон Остерхюэс, Тани Остерхюэс, Дональду Шивски и Мэри Мэриэн Шивски, которой нам очень не хватает. Вся Мичиганская ветвь семейства Сорот, Клаус и Рита Вулф, а также семья Шефлер заботились обо мне и поднимали мне настроение. Мои крестные родители даен и Альберт Миникучи уже не одно десятилетие доказывают, что они лучшая семья по выбору. Мой брат Стивен Сорот услужливо напоминал мне, что Берлинскую стену сломал Дэвид Хаселхофф всякий раз, когда я об этом забывала. И, наконец, память о моих родителях – Фрэнки и Гейл Сорот – придает мне сил, даже хотя их уже нет рядом. Не знаю, что бы я делала, когда потеряла их обоих в 2009 году, если бы не Даен и Эл, мой муж и мой брат. Они удержали меня на плаву в трудное время – За это и за те воспоминания, что мы вместе храним о любви моих замечательных родителей, а также за всю любовь, которую они подарили мне за минувшие годы и которую подарят в будущем, я посвящаю свою книгу им. краткая хронология главных событий, описанных в тексте. 1989 год. Весна-лето. Венгрия демонтирует фортификационные сооружения вдоль своей границы с Австрией, но венгерские силы безопасности все еще удерживают восточных немцев от ее пересечения, соблюдая договоренности с ГДР. 11 сентября. Венгрия разрешает восточным немцам уезжать на запад. В ответ ГДР принимает меры, тому, чтобы прекратить выезд своих граждан в Венгрию, в результате чего многие ищут убежище на территории посольства ФРГ в Праге и Варшаве. Конец сентября. Эрих Хонекер, лидер партии СЕПГ и де-факто глава ГДР, возвращается к работе после продолжительного больничного. 25 сентября. Первая крупная попытка участников понедельничных маршей в Лейпциге пройти по всей длине городской кольцевой дороги. 30 сентября. Министр иностранных дел ФРГ Ганс Дитрих Геншер и сотрудник канцлерства Рудольф Зайтерс отправляются в Прагу, чтобы сообщить восточным немцам на территории посольства, что в рамках разового соглашения с властями ГДР они могут уехать на Запад, но только в опечатанных вагонах и через территорию ГДР. Об аналогичном соглашении сообщили и восточным немцам в посольстве ФРГ в Варшаве. 1 октября Первые поезда с опечатанными вагонами едут через ГДР в ФРГ, но вскоре новый поток восточно-германских беженцев устремляется к посольству в Праге. 3 октября ГДР фактически запирает собственных граждан, ведя требования разнообразных официальных разрешений на выезд в любую соседнюю страну, включая дружественные страны Варшавского договора, которые прежде можно было посетить практически без бюрократических процедур. Примерно 3-8 октября. Жесткие столкновения между протестующими и силами безопасности сотрясают регион Саксония и особенно город Дрезден, в то время как еще несколько поездов с опечатанными вагонами движутся через ГДР. Протесты продолжаются даже после того, как часть поездов проезжает, а остальные перенаправляются иным путем в объезд Дрездена. 7 октября. 40-я годовщина основания ГДР. Празднования омрачаются столкновениями между силами безопасности и протестующими по всей стране. 9 октября. По меньшей мере 70 тысяч человек принимают участие в понедельничном марше в Лейпциге. Партийное руководство оценивает число участников в 100 тысяч. Марширующие успешно проходят по кольцевой автодороге. 17 октября. На заседании Политбюро Эгон Кренц смещает Хонекера и становится лидером партии. На следующий день о смене руководства объявляется публично как об отставке Хонекера. 1 ноября. Под угрозой забастовок власти ГДР разрешают выезд в Чехословакию, из-за чего очередная волна восточных немцев, ищущих убежище, захлестнула посольство ФРГ в Праге. 4 ноября. Ориентировочно полмиллиона человек участвуют в огромной демонстрации в центре Восточного Берлина. 6 ноября. Восточно-германский режим публикует проект нового закона о зарубежных поездках. Проект вызывает повсеместную критику. В Лейпциге тем же вечером собирается полумиллионный марш. 9 ноября. Открывается граница. 1990 год. 18 марта. В ГДР проходит свободный выбор. 3 октября. Германия объединяется после превращения территории ГДР в пять новых земель ФРГ. Став частью ФРГ, эти земли немедленно попадают под юрисдикцию ЕС и НАТО, в результате чего эти организации впервые за эпоху после крушения стены расширяются на восток. Букмейт и издательство «Индивидуум» представляют Мэри Элис Сарот «Коллапс. Случайное падение Берлинской стены» Читала Таня Фельгенгауэр Музыка Blue Dot Sessions Слушайте книгу «Коллапс» только на Букмейте